Глава 3. Отход от Морла. Сражение за Уильяма. Следующую неделю Морл был просто невыносим. Подобно всем углекопам, он был большой поклонник лекарств, за которые, как ни странно, часто платил сам. "Уж эликсиром мне жалеешь", сказал он. «Че ж такое делается? В нашем доме и глотнуть ничего нету". Так что миссис Морл купила ему эликсир с купоросом. его любимое первейшее лекарство. И он приготовил себе кувшин полынного чаю. На чердаке у него были подвешены пучки сухих трав. Полынь, рута, шандра, цветы бузины, неврачница, алтей лекарственный, и соп, одуванчик и василек. Обычно на полке в камине стоял кувшин с тем или иным отваром, и Морелл пил его, не жалея. «Красота!» — сказал он, отпив полынного чая и чмокая губами. — Красота! — и стал уговаривать детей отведать. — Это получше всякого там вашего чаю или какао заверял он, но они не соблазнялись. На сей раз, однако, несмотря на пилюли, на эликсир, на все его травы, в башке стукотали молотки. У него было воспаление мозга. С того дня, как они с Джерри ходили в Нотингем, и он поспал на земле, он уже не был по-настоящему здоров. С тех пор он пил и буйствовал. Сейчас он чувствовал, что расховорался всерьез, и миссис Моррелл пришлось за ним ухаживать. Больной он был самый, что ни на есть несносный. Но наперекор всему, и независимо от того, что он был кормилец семьи, она уж никак не хотела его смерти. И какой-то частью своего существа все еще тянулась к нему. Соседки были к ней на редкость добры. то одна, то другая забирали к себе детей покормить, то одна, то другая хозяйничала внизу в доме, кто-нибудь днем приглядывал за малышом. Но все равно бремя оказалось тяжкое. Соседки помогали не каждый день. И тогда приходилось нянчить и малыша, и мужа, убирать, стряпать, совсем справляться самой. Совсем измученная она, однако, делала все, что требовалось. И денег кое-как хватало. Она получала 17 шлингов в неделю от общества взаимопомощи. К тому же каждую пятницу Баркер или другой Моролов-приятель откладывали долю прибыли их забоя для жены Морола. Соседки варили бульоны, давали яйца и прочие необходимые больному мелочи. Не помогая не ей так щедро в ту пору, миссис Морол пришлось бы залезть в долги, и это бы ее доконало. Шли недели, и Моролу почти вопреки надежде полегчало. У него был крепкий организм, и как только он стал поправляться, дело быстро пошло на лад. Скоро он уже склонялся по дому. За время болезни жена малость избаловала его. Теперь ему хотелось, чтобы она и дальше вела себя так же. Он часто прикладывал руку к голове, распускал губы, прикидываясь, будто его мучают боли. Но провести ее не удавалось. Поначалу она просто улыбалась про себя. Потом резко его отчитала. «Господи, да нельзя ж быть таким плаксой!» Это его все-таки задело, но он по-прежнему притворялся больным. «Не строй из себя балованная дитятка», — отрывисто сказала жена. Он возмутился и, как мальчишка, в выругался. И пришлось ему заговорить обычным тоном и перестать хныкать. Однако на какое-то время в доме воцарился мир. Миссис Моррелл относилась к мужу терпимей, а он, словно ребенок, зависел от нее, и ему это было приятно. Ни он, ни она не понимали, что теперь она терпимей от того, что меньше любит. Как-никак он до сих пор ее муж, ее мужчина. Она чувствовала. Все, что происходит с ним, так или иначе касается и ее. От него зависит вся ее жизнь. Любовь к нему убывала очень постепенно, но неуклонно убывала. Теперь с рождением третьего ребенка ее существо больше не тянулось беспомощно к мужу, но, подобно слабеющему, едва достигающему берега приливу, отступала все дальше. Она уже едва ли желала его. И, отдалившись от него, почти уже не чувствуя его частью ее самой, а лишь частью жизненных обстоятельств, она не так близко к сердцу принимала его поведение и могла оставить его в покое. В тот год жизнь словно запнулась, и смутная тоска бередила душу Моррала, будто для него наступила осень Жена отвергла его, не без сожаления, но решительно. Отвергла и теперь черпала и любовь, и жизнь в детях. С этих пор он уже не очень-то много для нее значил. Опустевшая оболочка прежнего зерна. Молча, неохотно он наполовину с этим согласился, и, подобно множеству мужчин, уступил место детям. Пока Уолтер выздоравливал, а между ними все уже было кончено, Оба попытались вернуться к тем отношениям, которые связывали их в первые месяцы брака. Он сидел дома, и когда дети уходили спать, а она шила, она все шила на руках, и его рубашки, и всю детскую одежду, он читал ей газету, медленно примеривался к словам и, наконец, выговаривал их, точно металл кольца в цель. Часто она его поторапливала, угадывая фразу наперед, и он униженно повторял ее слова. Случалось, они сидели молча. и странное это было молчание. Чуть слышно было, как быстро, легко протыкает ткань игла в руках жены. Попыхивал дымом муж. Горячо шипела решетка, когда он сплевывал в камин. В такие минуты мысли миссис Моррел обращались к Уильяму. Мальчик подрастал. Был уже первым в классе, и учитель говорил, он в школе самый способный парнишка. Сын представлялся ей мужчиной, молодым, полным сил, и для нее мир снова озарялся светом. А сидел совсем один, думать ему было не о чем, и становилось как-то не по себе. Душа его на свой лад слепо тянулась к жене, но та была недосягаема. Он ощущал некий душевный голод, пустоту внутри. Беспокойно ему было, тревожно. Скоро становилось душно, не втерпешь, нечем было дышать, и это ощущение передавалось жене. Когда они хоть недолго бывали вдвоем, им не хватало воздуха. И он шел спать, а она с радостью оставалась одна, работала, думала, жила. Меж тем у нее снова должен был появиться ребенок. Плод этой мирной передышки и нежности между отдаляющимися друг от друга родителями. Полу было 17 месяцев, когда родился этот четвертый ребенок. Это тоже был мальчик. Пухленький, бледный, тихий. с мрачными синими глазами и опять с причудливо слегка нахмуренными бровями. Был он белокурый и крепенький. Узнав, что она в положении, миссис Моррелл огорчилась из-за соображений материальных и от того, что не любила мужа, но не из-за самого ребенка. Его назвали Артуром. очень он был хорошенький, с копной золотых кудрей, и с самого начала всем предпочитал отца. Миссис Моррелл радовалась, что он любит отца. Стоило ему заслышать отцовы шаги, и он тотчас протягивал руки и радостно гукал. Если Морл оказывался в хорошем настроении, он сразу же отзывался своим громким густым голосом. "Ну что, мой красавец, сейчас, сейчас к тебе приду". И как только он снимал шахтерскую фуфайку, миссис Морл заворачивала дитя в фартук и отдавала отцу. "Ну на что он похож", восклицала она иной раз, отбирая малыша лицо которого было перепачкано от отцовских поцелуев и тетёшканья. И Моррелл весело смеялся. «Мой ягнёночек, маленький углекоп!» — восклицал он. И эти минуты, когда малыш примерял её с отцом, были теперь счастливейшими в её жизни. Меж тем Уильям всё рос, высокий, сильный, бойкий, тогда как пол, всегда довольно хрупкий и тихий, оставался худеньким и как тень семенил за матерью. Обычно, живой и внимательный, он иногда впадал в уныние. Тогда мать находила трех-четырехлетнего мальчика на диване, в слезах. «Что случилось?» – спрашивала она и не получала ответа. «Что случилось?» – настаивала она, начиная сердиться. «Не знаю», – всхлипывал малыш. Тогда она пыталась вразумить его или развлечь, но тщетно. В таких случаях она приходила в отчаяние. Тогда отец, всегда нетерпеливый, с криком вскакивал со стула. «Пускай замолчит, не то я выбью из него дурь!» «Только посмей!» — холодно говорила мать. И уносила малыша во двор, усаживала в детский стульчик и говорила. «Теперь плач, горе-то мое!» И там он либо заглядится на бабочку на листьях ревеня, либо поплачет, поплачет, да и уснет. Приступы эти бывали нечасто, но омрачали сердце матери. и она обращалась с Полом иначе, чем с другими детьми. Вдруг однажды поутру, когда она смотрела в долину Низинного в ожидании молотильщика, кто-то ее окликнул. оказалось это кротышка миссис Энтони в неизменном коричневом плисовом платье. — Слышите, миссис Моррелл, хочу сказать вам словечко про вашего Уилли. — Вот как, — отозвалась миссис Моррелл, — что такое случилось? «Раз парень кинулся на другого парня и рубаху ему и задрал, надо его поучить», — сказала миссис Энтони. «Ваш Элфрид не моложе моего Уильяма», — сказала миссис Моррел. «Хоть бы и так, а все одно. По какому такому праву он ухватил моего за ворот, да и разодрал вчистую?» «Ну, я своих ребят не парю», — сказала миссис Моррел. «А и порола бы, сперва послушала бы, что они сами скажут». «Получали б хорошую выволочку, может, были б получше», — огрызнулась миссис Энтони. «Вон ведь до чего дошло. Нарочно воротника задрал». «Уж, наверное, не нарочно», — сказала миссис Моррел. «Выходит, я вру!» — закричала миссис Энтони. Миссис Моррел пошла прочь, закрыла за собой калитку. А когда взяла кружку с закваской, рука у нее дрожала. «Вот погодите, ваш хозяин узнает!» — крикнула ей вдогонку миссис Энтони. В обед, когда Уильям покончил с едой и собрался опять уходить, ему было уже одиннадцать, мать сказала, «Ты за что разорвал Элфреду Энтони воротник?» «Когда это я порвал ему воротник?» «Когда, не знаю, но его мать говорит, ты разорвал». «Ну, вчера, но он был уже рваный. Но ты порвал еще больше». «Ну, мы играли в орехи, и я попал семнадцать раз». И тогда Элфи Энтони говорит, «Адам и Ева, из щепни, пошли купаться». Возьми вдвоем и утони. Кто ж спасся? Я говорю, щипни, и говорю, щепни, и щепнул его. А он разозлился, схватил мою биту и бежать. Но я за ним поймал его, а он увернулся, воротник и порвался. Зато я отобрал свою биту». Уильям вытащил из кармана старый почерневший каштан на веревочке. Эта старая бита попала в семнадцать других бит на таких же веревочках и разбила их. Конечно же, мальчик гордился своей испытанной битой. «И все-таки сам знаешь, ты не имел права рвать его воротник», — сказала мать. «Ну, мама», — возразил Уильям. «Я ж не хотел. Воротник был старый, резиновый и все равно рваный». «В другой раз будь поосторожней», — сказала мать. «Я бы не хотела, чтобы с оторванным воротником пришел ты». «Вот еще. Я ж не нарочно». От ее упреков ему стало не по себе. «Ну ладно, но будь поосторожней». Уильяма как ветром сдуло. Он был доволен, что ему не попало. И миссис Моррелл, которая терпеть не могла любые осложнения с соседями, подумала, что все объяснит миссис Энтони, и делу конец. Но в тот вечер Моррелл вернулся с шахты мрачнее тучи. Он стоял в кухне и сердито озирался, но сперва ничего не говорил. — А где это Уилли? — спросил он наконец. — Он-то зачем тебе понадобился? — спросила миссис Моррелл, уже догадавшись. — Он у меня узнает, только доберусь до него, — сказал Моррелл, со стуком поставив на кухонный шкафчик свою фляжку. «Похоже, тебя перехватила миссис Энтони и наплела насчет воротника своего Элфи». Не без насмешки сказала миссис Моррел. «Неважно, кто меня перехватил», — сказал Моррел. «Вот перехвачу нашего и пересчитаю ему кости». «Но куда это годится?» — сказала миссис Моррел. «Злая ведьма не весь что тебе наболтала, а ты рад напуститься на родных детей». «Я его проучу», — сказал Моррел. чей он не есть, нечего ему чужие рубахи драть-дорвать». «Драть-дорвать», — повторила миссис Моррел. Элфи забрал его биту. Вот Уильям и погнался за ним, тот увернулся. Уильям нечаянно и ухватил его за воротник. Элфи и сам бы так его ухватил. «Знаю», — угрожающе крикнул Моррел. «Ну да, знал еще раньше, чем тебе сказали», — съязвила жена. «Не твое дело», бушевал Моррел. «Я отец, вот и учу уму-разуму». «Хорош отец», — сказала миссис Моррел. Наслушался крикливой бабы и готов выпороть родного ребенка. «Я отец!» — повторил Моррел. И не сказал больше ни слова, сидел и накалялся. Вдруг вбежал Уильям, крикнул с порога. «Можно мне чаю, мам?» «Сейчас получишь кое-чего другого!» — заорал Моррел. «Не шуми, муженек!» — сказала миссис Моррел. «На тебя смотреть смешно. Сейчас так его отделаю, посмеешься!» Зарал Моррел вскочил и грозно уставился на сына. Уильям, для своих лет рослый, но чересчур впечатлительный, побледнел и с ужасом смотрел на отца. «Беги!» — приказала сыну миссис Моррел. Мальчик так растерялся, что не мог сдвинуться с места. Внезапно Моррел сжал кулак и пригнулся. «Я ему покажу, беги!» — как сумасшедший зарал он. «Что?» — воскликнула миссис Моррел, задохнувшись от гнева. «Не тронешь ты его из-за того, что она наговорила! Не тронешь!» «Не трону!» — заорал Моррелл. «Не трону!» И зло, глядя на мальчика, метнулся к нему. Миссис Моррелл кинулась, встала между ними, подняла кулак. «Не смей!» — крикнула она. «Чего?» — заорал муж на миг ошарашенный. «Чего?» Миссис Моррелл круто обернулась к сыну. «Беги из дому!» — в ярости приказала она. Повинуясь властному окрику, мальчик в миг повернулся и был таков. Моррел рванулся к двери, но опоздал. Он пошел назад, под слоем угольной пыли, бледный от бешенства. Но теперь жена окончательно вышла из себя. «Только посмей!» — громко сказала она. Голос ее зазвенел. «Только посмей пальцем его тронуть! Потом всю жизнь будешь жалеть!» И он испугался жены. и хотя ярость в нем накипала, он сел. Когда дети подросли и их можно было оставлять одних, миссис морл вступила в женское общество. То был небольшой женский клуб при товариществе оптовой кооперативной торговли, и собирались женщины в понедельник вечером в длинной комнате над бакалейной лавкой Бествудского кооператива. Предполагалось, что они обсуждают, как сделать кооператив доходнее и другие насущные дела. Иной раз миссис Моррел что-нибудь им докладывала. И детям странно было видеть, как их вечно занятая по хозяйству мать сидит и быстро пишет, раздумывает, заглядывает в книжки и опять пишет. В эти минуты они особенно глубоко ее уважали. Общество им нравилось. Только к нему они и не ревновали мать, отчасти потому, что видели, для матери это удовольствие, отчасти из-за удовольствий, которые перепадали им. кое кто из враждебно настроенных к обществу мужей по мнению которых их жены стали слишком независимыми называл его воняй болтай иными словами сборище сплетниц оно и правда глядя на свои семьи сравнивая свою жизнь с установками общества женщины могли роптать а углекопы поняв что у их жен появились новые собственные мнения недоумевали обычно вечером в понедельник миссис морелл приносила множество новостей И детям нравилось, когда к возвращению матери дома оказывался Уильям. Ему она чего только не рассказывала. Потом, когда Уильяму исполнилось тринадцать, она устроила его в контору кооператива. Был он очень толковый парнишка, прямодушный, с довольно резкими чертами лица и синими глазами истинного викинга. — С чего эта мать надумала определять его вседельцы, — сказал Моррел. — Зная, будет штаны протирать, а заработает всего ничего. — Сколько ему положили для начала? — Сколько для начала, неважно, — ответила миссис Моррел. — Ну, ясно. Возьми я его с собой в шахту, он сразу станет получать добрых десять шиллингов в неделю. А только я узнаю по тебе, пускай лучше сидит день-деньской на табуретке за шесть шиллингов, чем пойдет за десять шиллингов со мной в шахту. — В шахту он не пойдет, — сказала миссис Моррел. — И хватит об этом. — Выходит, мне годилось, а ему не годится. — Твоя мамаша отправила тебя в шахту двенадцати лет. А вот я со своим мальчиком так поступать не намерена. «В двенадцать! Еще и пораня!» «Но это все равно», — сказала миссис Моррелл. Она очень гордилась сыном. Он поступил на вечерние курсы и изучал стенографию. Так что, когда ему исполнилось шестнадцать, у них в конторе лишь один служащий превосходил его в искусстве стенографии и счетоводства. Потом он сам стал преподавать на вечерних курсах. но он был такой вспыльчивый, что спасало его только добродушие и большой рост. Уильям не чуждался никаких мужских занятий, занятий благопристойных. Бегал быстрее ветра. Двенадцати лет получил первый приз за состязание в беге – стеклянную чернильницу в форме наковальни. Она гордо красовалась на буфете и доставляла миссис Моррелл огромное удовольствие. Сын участвовал в состязании ради нее. Он примчался домой со своим призом и, едва переводя дыхание, крикнул «Мама, смотри!» То была ее первая истинная награда. Она приняла ее как королева. «Какая прелесть!» — воскликнула она. Со временем Уильям становился чистолюбив. Все свои деньги он отдавал матери. Когда он зарабатывал 14 шиллингов в неделю, она возвращала ему два шиллинга на карманные расходы. И так как он не пил, он чувствовал себя богачом. Он водил компанию с бествудской чистой публикой. По положению в городке выше всех стоял священник. За ним шел управляющий банка, потом доктора, потом торговцы, а уж после них сонмище углекопов. Уильям стал проводить время с сыновьями аптекаря, школьного учителя и торговцев. Он играл на бильярде в зале ремесленников, да еще танцевал, это уже вопреки желанию матери. Он наслаждался всеми радостями, которые мог предложить бествуд. от грошовых танцплощадок на Чорч-стрит до занятий спортом и бильярда. Он развлекал Пола умопомрачительными рассказами о всевозможных цветущих красавицах, которые обычно, подобно срезанным цветам, жили в его сердце не доля двух недель. Случалось, иная красотка пыталась настичь своего заблудшего кавалера. Увидав у дверей незнакомку, миссис Моррел тотчас понимала, чем дело пахнет. «Мистер Моррел дома?» умоляюще спрашивала девица. «Мой муж дома», — отвечала миссис Моррел. «Я... мне... молодого мистера Моррела...» через силу выговаривала девушка. «Которого?» «Их несколько». После чего молодая особа еще больше краснела и запиналась. «Я... я познакомилась с мистером морлом в зале Рипли», — объясняла она. «А, на танцах?» «Да». «Я не одобряю девушек, с которыми мой сын знакомится на танцах». К тому же дома его нет. Но однажды Уильям пришел домой сердитый на мать за то, что она так грубо спровадила девушку. Был он малый, легкомысленный, хотя казалось, им владеют сильные чувства. Ходил крупным шагом, иногда хмурился и часто лихо заламывал шапку на затылок. Сейчас он бросил шапку на диван, обхватил рукой свой решительный подбородок и свирепо сверху вниз посмотрел на мать. Она была небольшого росточка, волосы, зачесанные назад, лоб открыт. В ней ощущалась спокойная властность и притом редкостное тепло. Зная, что сын возмущен, она внутренне трепетала. «Мама, ко мне вчера заходила барышня?» — спросил он. «Барышня я не видела. Девица какая-то заходила. Почему же ты мне не сказала? Просто забыла? Сын явно злился». «Хорошенькая девушка. Сразу видно, барышня. Я на нее не смотрела. С большими карими глазами я не смотрела. И скажи своим девицам, сын, когда они за тобой бегают, пусть не обращаются к твоей матери. Скажи им, этим бесстыжим девчонкам, с которыми ты знакомишься на танцах. Она славная девушка, я уверен, а я уверена, что нет». На этом пререкания кончились. Из-за танцев мать и сын постоянно ссорились Недовольство достигло предела, когда Уильям сказал, что собирается в Хакнелл-Торкард, поселок с дурной славой, на бал маскарад и нарядится шотландским горцем. Возьмет напрокат костюм, который брал однажды его приятель и который ему в самый раз. Костюм шотландского горца доставили на дом. Миссис Моррелл холодно его приняла и не стала распаковывать. «Мой костюм принесли?» — взволнованно спросил Уильям. — Там в гостиной лежит какой-то пакет. Уильям кинулся в гостиную, разорвал бечевку. «Представляешь, каков будет в этом твой сын!» — воскликнул он в упоении, показывая матери костюм. «Ты же знаешь, не хочу я представлять тебя в нем». вечер маскарада, когда Уильям пришел домой переодеться, миссис Моррел надела пальто и шляпку. «Мама, ты разве не подождешь, не посмотришь на меня?» — спросил он. «Нет, не хочу на тебя смотреть», — был ответ. Мать побледнела, лицо у нее стало замкнутое, суровое. Ей страшно было, как бы сын не пошел дорогой отца. Уильям минуту поколебался, сердце у него замерло от тревоги. Но тут на глаза ему попалась шотландская шапочка с лентами. Забыв о матери, он ликующе ее подхватил. Миссис Моррелл вышла. В девятнадцать лет он внезапно ушел из конторы кооператива и получил место в Ноттингеме. там ему положили 30 шиллингов в неделю вместо 18. Это было заметное продвижение. Мать и отец сияли от гордости. Все восхваляли Уильяма. Похоже, он станет быстро преуспевать. С его помощью миссис Моррелл надеялась поддержать младших сыновей. Энни теперь готовилась в учительнице. Пол тоже очень способный, успешно занимался французским и немецким. Ему давал уроки крестный отец, который по-прежнему оставался другом миссис Моррел. Артур, избалованный и очень красивый мальчик, учился в местной школе, но поговаривали, что он старается получить стипендию для средней школы в Ноттингеме. Уильям уже год служил в нотингеме Он упорно занимался и становился серьезнее. Казалось, что-то его тревожит. Он по-прежнему ходил на танцы и участвовал в пикниках. Пить не пил. Все дети были ярые враги спиртного. Уильям возвращался домой поздно вечером и еще допоздна сидел и занимался. Мать умоляла его быть осторожнее, выбрать что-нибудь одно. «Танцуй, сын, если хочешь танцевать, но не думай, что ты можешь проработать весь день на службе, потом развлекаться, а после всего этого еще и учиться. Не можешь ты так. Человеческий организм не может этого выдержать. Выбери что-нибудь одно». либо развлекайся, либо изучай латынь, но не гонись за тем и за другим. Потом он получил место в Лондоне с жалованием 120 фунтов в год. Казалось, это сказочное богатство. Мать даже не знала, то ли радоваться, то ли печалиться. «Мама! На Лайм-стрит хотят, чтобы с понедельника я уже вышел на службу!» — крикнул он сияющими глазами, читая письмо. Миссис Моррелл почувствовала, как в душе у нее все замерло а он читал письмо и соблаговолить ответить не позднее четверга принимаете ли вы наше предложение искренне ваш они приглашают меня на сто двадцать фунтов в год и даже не просят чтобы я сперва приехал показаться вот видишь я же говорил что смогу подумай только я в лондоне мама я буду давать тебе двадцать фунтов в год мы все станем купаться в золоте да милый с грустью ответила она ему и в голову не пришло что она не столько радуется его успеху сколько огорчена его отъездом и конечно чем ближе становился день расставания тем больней сжималось сердце матери омраченное отчаянием она так любит сына больше того так на него уповает, можно сказать живет им ей приятно все для него делать и поставить чашку для чаю и отгладить воротнички которыми он так гордится Ее радует, что он гордится своими воротничками. Прачечной в поселке нет, и она всегда сама их стирала, гладила, нажимая изо всех сил на утюг, доводила до блеска. Теперь ей уже не придется делать это для него. Теперь он вырывается из дому. И чувство такое, словно он вырывается и из ее сердца, словно не оставляет ей себя. Вот от отчего так больно и горько. Он почти всего себя увозит с собой. За несколько дней до отъезда, ему как раз исполнилось двадцать, Уильям сжег любовные письма. Они громоздились стопкой наверху кухонного буфета. Из иных он прежде читал матери отдельные места. Другие она взяла на себя труд прочитать сама. Но почти все они были на редкость заурядные. И вот теперь субботним утром Уильям сказал, «Пол, иди сюда, давай просмотрим мои письма, а все цветы и птицы будут твои». Миссис Моррелл сделала всю субботнюю работу в пятницу, потому что сегодня был его последний свободный день. Сейчас она стряпала его любимый рисовый пирог, пусть возьмет с собой. А он едва ли понимал, как ей тяжко. Он взял из стопки первое письмо. Было оно розовато-лиловое с багровым и зеленым чертополохом. Уильям понюхал страничку. «Приятно пахнет. Чуешь?» И он ткнул листок под нос брату. «Хм, Пол принюхался». «Как он называется?» «Мам, понюхай!» Мать нагнулась точеным носиком к самому листку. «Не желаю я нюхать их чепуху», сказала она, фыркнув. «Отец этой девушки богат, как крес», сказал Елен. «Он чем только не владеет. Она зовет меня лафает потому что я знаю французский. Вот увидишь, я тебя простила». «Это она, видите ли, меня простила. Сегодня утром я рассказала про тебя маме, и она будет очень рада, если в воскресенье...» ты придешь к чаю. Только ей надо получить и согласие папы. Я искренне надеюсь, что он согласится. Я дам тебе знать, как порешиться. Но если ты... — Дам тебе знать, что? — перебила его миссис Моррел. — Как порешиться? — Ох да, порешиться. — насмешливо повторила миссис Моррел. — Я думала, она такая образованная особа. Уильяму стало неловко, он отбросил письмо, дал только полууголок с чертополохом и опять стал читать куски из писем, и одни забавляли мать, а другие огорчали. Ей становилось тревожно за сына. «Мальчик мой», — сказала она, — «эти девушки очень умны. Они понимают, что стоит только подтешить твое самолюбие, и ты припадешь к ним точно пес, которого чешут за ухом». «Ну, когда-нибудь им надоест чесать», — отвечал Уильям. «А как перестанут, я опущусь на утек». «Но рано или поздно у тебя на шее...» окажется веревка, и ты не сумеешь вырваться, — возразила мать. — Со мной это не пройдет. Я им не дамся, мать, пусть не тешат себя надеждой. — Это ты тешишь себя надеждой, — негромко сказала она. Скоро в очаге уже громоздилась куча бесформенных черных хлопьев. Все, что осталось от пачки надушенных писем. Только Пол сохранил десятка четыре хорошеньких картинок, Уголки почтовой бумаги с ласточками, незабудками, веточками плюща. И Уильям укатил в Лондон начинать новую жизнь.